Глава 6 «Денис Макаров, лучший игрок сезона», — говорит Антон, представляя меня мужчине лет 30 с крупным, чуть искривленным носом. Сделал хэт-трик в последнем матче с Ярославлем. Я позволяю пальцем утонуть в широкой ладони именинника и с улыбкой выдаю порцию заготовленных поздравлений. «С днем рождения вас, Денис!» Желаю новых спортивных успехов и человеческого счастья. В элитном караоке-ресторане, где проходит празднование, Народу столько, что входную дверь можно разглядеть с трудом. Поначалу я списала это на пятничный аншлаг, но Антон сказал, что все эти люди приглашенные гости. Впрочем, он мгновенно меня успокоил. Сейчас все наобщаются, разбредутся по местам и станет просторнее. Наш стол находится слева от сцены. И помимо нас с Антоном, за ним будут его друзья, которые тоже хорошо знакомы с именинником. Неудивительно. Судя по количеству присутствующих, Денис Макаров дружен с половиной Москвы. «Котенок, садись!» Антон пропускает меня к дивану и пожимает руки подошедшим Стасу и Кириллу. Стаса я помню по университету. Он учился на одном курсе с Антоном. А с Кириллом я познакомилась уже после того, как мы стали встречаться. Его я не слишком люблю. А почему, не могу объяснить. Стараюсь об этом не думать. антон он нравится, и ладно. «Скоро Аня с Егором подъедут еще», — говорит Стас, подмигивая мне с противоположной половины стола. «Народу тьма, да? Ну, Макара по-другому и не бывает». «А как празднование будет проходить?» — осторожно осведомляюсь я. «Я имею в виду, все сидят за разными столами, а поздравления, подарки...» Антон закидывает руку мне на плечо и жестом показывает подоспешему официантру озлить алкоголь. «Вот же микрофоны лежат. Кто захочет, сам камениннику подойдет». «Тебе белое сухое?» Я утвердительно киваю. «Ну, вообще весело будет, Макар компанейский мужик. И на сцену вылезет с Петей, Все столы сам обойдет». Я внимаю его рассказу об имениннике И параллельно оглядываюсь. Пару за соседним столом я видела На дне рождения отца Антона. Запомнила девушку, Очень красивая, с пышными волосами И выразительными чертами лица. Кажется, грузинка. А вот ведь странность. Москва — огромный город, а я умудряюсь встречать одних и тех же людей в совершенно разных компаниях. Успешность и деньги объединяют. Взгляд следует в вглубь зала, ощупывает размытые полумраком лица, задерживается на белизне рубашек, которые из облуждающего неона кажутся голубоватыми. Надо прекратить, мне это не интересно У меня есть бокал вина, теплое плечо Антона и настрой на приятный вечер. Ни к чему искать причину, по которой все это может быть испорчено. Празднование набирает обороты. Желающие один за другим говорят тосты. Кто-то серьезные и вдумчивые, кто-то, напротив, смешные, с байками. Самые смелые выходят на сцену и, не смущаясь собственной безголосости, исполняют популярные радиохиты. Кто-то танцует рядом со столами. Антон был прав, атмосфера непринужденная, и совсем не скажешь, что большинство гостей друг с другом незнакомые. «Нашла туалет, Тай?» Погладив мое бедро, Антон отодвигается, чтобы позволить мне сесть. «Да», — Аня показала. И тут же захожусь смехом от того, что он прижимает меня к себе и начинает быстро и часто целовать. «Соскучиться успел?» — шутливо упираюсь кулаками Антону в грудь, когда его язык влажно проходится по моей шее. О «Очень-очень соскучился, красавица моя!» «Караоке пойдем петь? Потом танцевать тебя приглашу. Мы ведь с тобой медленный танец ни разу не танцевали? Или пойдем Макара поздравим?» Знаешь, как мы с ним познакомились? На автомойке. Ему колеса на бэхе понравились, и он подошел спросить, где их заказал. В этот момент антон оклекает Стас и спрашивает о планах на выходные. Воспользовавшись тем, что объятия ослабли, я приглаживаю волосы и лезу в сумку за зеркалом, чтобы оценить, не нанесен ли ущерб макияжу. И тогда это случается. Взгляд цепляется за белоснежное пятно рубашки, пронзительно контрастирующая с темной густой щетиной и стрелку татуировки на шее. Я вижу его. Булат стоит через несколько столов от нас и пожимает руку поднявшемуся мужчине. Слегка улыбается. Музыка, шум голосов глохнут, словно меня опустили под воду. Сердечный ритм смолкает и через долю секунды, будто получив 100-ваттный разряд тока, начинает бешено молотить. Почему он здесь? Что за мучительное совпадение? Жизнь вдруг решила, что полтора года — достаточный срок, чтобы провести финальный экзамен на выживание? Булат расстегивает пуговицу на пиджаке. Верный признак того, что собирается сесть. И в следующую секунду наши взгляды встречаются. Мне бы сразу отвести глаза, чтобы не усиливать фантомную боль на месте разорванных нитей. Но этот рефлекс мне отказывает. Он слегка кивает мне, кажется, даже шевелит губами. Я не делаю ничего из этого, просто не могу. Я расслабилась и совсем не была готова. «Котенок, я отойду позвонить. Шумно, пиздец!» Приглашенно долетаю до меня слова Антона. Я машинально киваю и пропускаю его. «Да, иди». «Тай, ты еще в том отеле работаешь?» Подавшись грудью к столу, выкрикивает таня Я на ощупь беру бокал с вином, позорно заливаю в себя оставшиеся на дне капли... «Да, работаю», — отвечаю на автомате. Э, «То есть нет, в другом». Кажется, мой отстраненный тон Аню обидел, потому что, промолчав, она разблокирует свой телефон. Она мне симпатична, и я совсем не хотела ее обижать, но не объяснишь же ей. Никому не объяснишь. Я обшариваю глазами стол и выбираю зеленоватый коктейль, который выглядит нетронутым. Пусть я не люблю алкоголь, но сейчас это самое быстрое средство, чтобы привести себя в чувство. «Извини, Ань, я задумалась. Больше месяца уже работаю на новом месте. Отель «Жемчужные холмы». Слышала про такой?» Аня откладывает телефон, поднимает бокал с вином и чокается со мной. «Да, слышала. На Тверской вроде где-то. И как тебе там?» Я отпиваю горько-сладкую жидкость. Стол по диагонали от нас притягивает глаза магнитом, поэтому я сразу глотаю еще. «Нравится!» Добираться дольше, но в целом это другой уровень, включая зарплату. Аня кивает в знак понимания, а мне неожиданно становится хорошо. Тело наполняется легкостью, даже рука, держащая бокал, ощущается невесомой. Скованность в груди уходит, но еще тяжесть тоже. Вместо них по горлу внутрь меня будто струится теплый свет. «А ты, Ань, как у тебя с Егором? Он классный парень и видно, что тебя любит. Вы такие счастливые». Любить — это счастье, а когда взаимно, то вообще. Я вам желаю, чтобы вы были очень и очень счастливы. Все мои слова искренны до последней буквы. Аня очень нежная и красивая. У нее безупречная улыбка и гладкие блестящие волосы, совсем как у Карины. Конечно, она должна быть счастлива. И непременно с Егором. Они оба просто потрясающие. Когда Антон наконец возвращается, я незамедлительно его обнимаю. Он тоже очень красивый и вкусно пахнет, а еще нежный и очень добрый. Почему я думала, что алкоголь это плохо? Сейчас мне необыкновенно хорошо. Он смеется, гладит пальцем мою щеку. У него ровные белые зубы, словно у голливудского актера. И волосы так красиво падают на лоб. Хочется танцевать. Музыка классная, да? Я хочу себе весь этот плейлист. Антон помогает мне подняться, обнимает за талию, и мы вместе двигаемся под эту идеальную песню. Я еще никогда так не чувствовала ритм. Каждый звук, просачивающийся в меня, каждый разворот бедра и взмах руки, идеально друг с другом гармонируют. «Обалденно, двигаешься, котенок!» — говорит Антон мне на ухо и прижимается поцелуем губам. Я смеюсь. Девушки, что сидели за соседним столом, тоже танцуют. И через стол тоже. Он где-то рядом, а мне все равно легко и хорошо.